Даже бровей, при этом лицо и голова его были разбиты и покрыты ссадинами. Как только власти узнали об этом, они провели особое дознание, чему я сам был свидетелем. Что же случилось с беднягой? Давайте вспомним его историю. Звучащую на удивление современно. В тот самый день, когда он пропал не весь куда, он направлялся в соседнее местечко ⁇ Земпах ⁇ чтобы выполнить поручение, он замешкался и проплутал вплоть до вечера. Он, правда, подвыпил, но не так, чтобы слишком много. Он хотел возвратиться домой, но ему пришлось провести надвигавшуюся ночь в лесу. Возле Вальштадта, где некогда произошла земпахская битва, каждый год в самый ее день слышны странные звуки, грохот и вой, поначалу напоминающие жужжание целого пчелиного роя, затем отовсюду начинают раздаваться звуки игры на неведомых струнных инструментах, что повергло его в уныние и печаль, ибо он никак не мог понять, куда он попал и что с ним творится. Однако он собрался с силами, стиснул оружие и приготовился постоять за себя. Но затем он на целый час словно лишился рассудка, потерял оружие, камзол, шляпы и перчатки. Одновременно с этим некая сила подняла его в воздух, и перенесла в какие-то чужие края, так что он никак не мог понять, где же он. Его мучили боли и жжение в лице и по всей голове. К тому же он начисто лишился волос и бороды. Наконец, когда прошло уже 14 дней с момента его исчезновения, он очутился в городе Милане, где какой-то немец-гвардеец сразу узнал в нем своего земляка. Эта история тоже происходила по такому же образцу, некие незнакомые звуки, похищение, полет по воздуху, прибытие в незнакомые места, провал во времени. Однако здесь присутствует и другой мотив, знакомый нам по целому ряду современных свидетельств, а именно, серьезный ущерб для здоровья, возникающий вследствие подобного контакта, выпадение волос, судороги, головная боль. Еще один пример подобного рода был отмечен в Граубюндене. Правда, хотя воздушный полет там и не имел места, этот случай достоин упоминания в ряду подобных явлений. Пустынные пустынной каменистой местности, в горах, Возле Изюса местный житель нашел странное нечто, от чего как повествует предание, вскоре сделался болен. У него выпали все волосы на голове, а кожа на участках тела, неприкрытых одеждой и доступных взору чудовища полностью сошла. Сегодня мы прекрасно знаем эти симптомы, а собиратель предания назвал это чудовище просто ясно. Дракон. Существует целый ряд подобных историй. Вот некоторые из них. Случаи в Тироле. Дело происходило в 1770 году в Вильшенау, одной из боковых долин Винне. Ребенок остался дома один и резвился во дворе. И тут явилась дикая охота, подхватила ребенка и унесла его ввысь, как уносит вихрь невесомое сено, а затем, когда дитя, перепугавшись до смерти, вдоволь натерпелось всяких страхов, то пролетел над долиной конделер ахе очутилась по ту сторону долины, на горном склоне, над Тирбахом и благополучно, без единой царапины, опустилась обратно на землю. Случай во Франкфурте на Майне